Глава 49. Дядя Доминик! Обрадовалась ему Аланна. Похоже, раньше вечно занятый дядеушка нечасто баловал племянниц своей компанией. Кстати говоря, не пора ли ему вернуться на службу? Вы тоже решили прогуляться? спросила она, откладывая книгу. Погода сегодня отличная, не так ли? Маленькая хитрюга восхитился ее несомненным талантом вести светскую беседу лорд Винтергарден. «Решила сменить тему, чтобы увести меня от вашего разговора. И все же я спрошу, что там за любовная история, и не рано ли тебе ее обсуждать, юная леди?» «Не рано», — обиженно надув губы, выпалила моя гордая воспитанница, которая в самом деле рассуждала так, словно была старше своих лет как минимум года на три. Мы говорили всё о тех же старых письмах с чердака, ответила я. Вам о них уже известно, но вы ведь ничего ещё не выяснили по моей просьбе. Пока никаких сведений от моих людей не получал, качнул головой Мак. Как только они раскопают что-нибудь, тут же сообщат мне, а я вам, если будете хорошо себя вести. После его слов настал мой черёд сердито нахмуриться. Вот почему он так обращается ко мной точно с маленькой девочкой, на вроде Кейти. Да, разумеется, он гораздо опытнее и старше меня годами, но не настолько же, чтобы я рядом с ним казалась несмошлённым ребёнком. Наверняка Доминик Винтергарден делал это специально, чтобы меня позлить. Нравилось ему за мной наблюдать, видите ли. Любопытство я в нём пробудила. А теперь голос мужчины посерьёзнел. Мне нужно с вами поговорить. Наедине. Проводите воспитанниц в дом и возвращайтесь. Я не могу оставить их без присмотра, и после прогулки у нас намечены занятия, возразила я, хоть мне и стало интересно, о чём ещё он собирается мне сказать без свидетелей. Горничные за ними приглядят. Я об этом уже распорядился, а занятия могут и подождать, не согласился с моими доводами собеседник. Алана и Кэти спорить не посмели. Все же они были слишком хорошо воспитаны для того, чтобы перечить будущему опекуну. Так что, без лишних разговоров, пошли за мной обратно к особняку. «Вы можете пока начать делать гербарий», обратилась я к девочкам, разводя руками и молча извиняясь за такое самоуправство лорда. «Кто же виноват в том, что в нашем мужском мире у женщины-детей право голоса не дотягивает до тех, кто носит брюки и сюртуки?» Такова жизнь и в Олхорне, и на моей родине. Положите листья между страницами книг, чтобы они засохли, только аккуратно, наказала я обеим. Доминик Винтергарден ждал меня в беседке, всё такой же невозмутимый, будто находился не в саду, а на каком-нибудь званом вечере, а то и на балу. На мгновение я остановилась, рассматривая его высокую фигуру, Но мужчина повернул голову, и я поспешно отвела взгляд, сделав вид, что любуюсь пышными жёлтыми бутонами цветущих рудбекий. Кажется, садоводы этот сорт называют Золотой шар. Весьма поэтично и очень подходит. Так о чём вы хотели со мной побеседовать? осведомилась я. Голос мой был полон холодной вежливости, как подаваемый в летний зной аранжат кубиками льда. Неужели обсудить наш развод? Для этого ещё рано. Сначала должен состояться суд, поморщился лорд. Вы можете не говорить со мной таким тоном, Мина. Что опять не так? Всё, глубокомысленно ответила я. Не ждите, что я буду с вами милой и покорной, если станете командовать мною как прислугой. Мы с вами заключили сделку, хоть вы и оказались крайне ненадёжным деловым партнёром. Маго дать обещание, что с этого дня стану надёжным и постараюсь вновь заслужить ваше доверие, проговорил собеседник. Я в свою очередь глянула на него с подозрением. Не шутит ли надо мной? Но лицо мага оставалось серьёзным. Одно из двух: либо он превосходный актёр, либо его слова в действительности искренни. Хотелось бы в это верить, но с ним лучше не расслабляться и держать ухо востро. Скрепим наше соглашение рукопожатием, добавил Доминик Винтергарден, протягивая мне руку. Я немного помедлила, затем решительно вложила пальцы в его широкую ладонь. Вдрогнула, ощутив сдерживаемую им силу, когда он сжал мою ладошку, такую маленькую в его руке. Выдохнула, когда мужчина её выпустил, а я от чего-то засмущавшись, под детски спрятала руку за спину. Так, чего вы от меня хотели? Напомнила ему отодвинувшись на невеликое расстояние, на которое позволяли размеры беседки. "Я слушаю. Его величество вам что-то сказал обо мне?" спросила с замиранием сердца. "А что он должен был сказать?" нахмурил лоб лорд Винтергарден. "Откуда мне знать?" пожал плечами я. Мой беззаботный жест собеседника не обманул. На меня смотрели пытливо. "Так что не по себе становилось от одного лишь взгляда этих переменчивых глаз. И откуда только он на мою голову взялся? Такой не похожий ни на кого из тех, с кем я когда-либо прежде встречалась за годы моей жизни. Не хочу говорить ничего плохого о вашем монархе, но он, кажется, человек своеобразный. «Не вы одна это подметили», — хмыкнул Мак. «Нет, он ничего мне не говорил. И, кстати говоря...» уже уехал. Так скоро? отозвалась я и недовольно закусила губу. Вот и ведь, и не успела рассказать мне о втором условии своего молчания. Уже не мог на денёк задержаться. У его величества возникли срочные дела. Он ведь правитель целой, не маленькой страны, и забот у него хватает. Надо думать, тем удивительнее, что он нашёл время приехать и лично нас поженить. Не иначе, как за ваши особые заслуги. Заслуг у меня достаточно, но сейчас речь о другом. Я проверил ваши конфеты. При себе у меня имелось всё необходимое, так что много времени это не заняло. И что же? Обнаружили что-нибудь? С живым интересом задала вопрос я.